Как государь должен вести себя при исполнении публичных обязанностей? Как государь должен вести себя при исполнении публичных обязанностей? Ответ такой: он должен являть собой пример щедрости и великодушия, но при этом твердо блюсти свое достоинство в е л и ч и е каковы должны присутствовать в каждом его слове, жесте и поступке. Он должен проявлять собой велик, пример щедрости и великодушия, но при этом твердо б л ю с т и свое достоинство в е л и ч и е к а к о в ы должны присутствовать в каждом слове, жесте и поступке. Недостаточно непростая формула. Когда человек проявляет величие в каждом слове, жесте и поступке, говорит ли он торопливо? Нет, конечно. Говорит ли он многословно? Нет, конечно. Ходит ли он быстро? Нет, конечно. Значит, величие проявляется в неторопливости, в скудности языка. Он говорит, как товарищ Сталин, говорит немного, но каждое слово решает с у д ь б ы да? Вот величие проявляет. Но с другой стороны, является собой пример щедрости и великодушия. А щедрость – это щедрость на слова. Величие – это недоступность. Щедрость – это доступность. То есть есть противоречия некоторые между этими качествами. С одной стороны, щедрость и великодушие спускаются до мелочного вопроса. Великодушие – ссудьбу маленького человека может лично решить. Это великодушие, да, выникнуть ситуацию и так далее. Но при этом быть э, проявлять величие, значит, вот эти вот исключения из величия, они должны быть н е ч а с т ы они должны быть иногда. достаточные для создания имиджа, или же тогда, когда вопрос задает ценность какую-то. Он не может б ы всегда проявлять вот такой т а к пас, но иногда должен это делать. Значит, некоторые н е к о т о р ы е начинает вести себя не царственно, руководитель. Он и в столовую стоит в очередь со всеми, он и в дверь всех пропускает, он и стульчик уступает и ведет себя вот, ну, так сказать, очень демократически, да. Но есть некий предел, который нельзя чин руководителю п р и с т у п а т ь потому что чтобы имидж отличался от личности, а это требуется, должен быть зазор. И этот зазор обеспечивается тем, что поддерживается ритуально маска этот самый имидж. Он поддерживается ритуально. Он должен и по поведению отличаться от обычных людей. И по поведению, в частности, нельзя говорить торопливо, нельзя сидеть развалиясь государю, нельзя. чтобы спина была когда-нибудь сознана, спина всегда должна быть прямая и так далее, походка должна быть не торопливая, траектория п о х о д к а траектория следования не должна быть хаотической и так далее. То есть словом нельзя себя вести так, как я себя веду. Берите с меня пример и делайте наоборот. Вот. Значит, в принципе, величие должно во всем присутствовать. Как только мы стаем на уровень, когда действует статистика. Как только мы ставим этот уровень, я себе позволяю, потому что у меня статистика не действует. Мне каждый из вас дорог, любим и так далее, и так далее с каждым персоналом я общаюсь, да, вот. А если приходится выступать, когда тысячи людей, когда статистика, совсем другое поведение. Но мне к счастью это не приходится, вот. Но я и хочу сказать, это обязательно. Руководите, как только встановится. Руководителем большой организации, когда он начинает статистические решения принимать, он должен изменить с в о й имидж и должен. Там уже появляется формула не королевское это дело, но у короля царство есть. А когда р у к о в о д и т е л ь к о г пять человек п о л и ц е й ь п о д чинении, у него не королевское дело, это уже ерунда, конечно, полная. Не королевское дело возникает только тогда, когда действуют статистические экономерности, а это разный совсем подход. Так, итак. должен проявлять пример щедрость в е л и к о д у ш и я но при этом твердо блюсти свое достоинство и величие, к а к о в ы д о л ж н ы присутствовать к а ж д о м в слове, ж е с т к и п о с т у п к и То есть ритуал возникает вокруг человека, возникает ритуал. Когда ритуал возникает, человек другой человек испытывает робость. И стало бы т ь это вот человеку тогда легко быть государем одним, а человек другим. Поэтому ритуалу надо придавать значение, не надо к нему подходить, брать з а п а д а пример, где там все на ты, там по п о л и ч у только там дунул и человека смело с места. Там уже культура так поработала, что руководитель ну имеет громадную фору перед наемным работником. А у нас культура другая. Там, собственно, уважают и так далее, а тут все другое. Поэтому для нас важен ритуал, который должен отделить, защитить. Когда произошел перелом отношений к Путину в народе? Вначале его всерьез не воспринимали, а вначале доброжелательность, когда он начал п р и н т ь какие-то такие выражения криминально употреблять, а перелом в о ш е л с я после инаугурации, которую вот не, а вот произошел ритуал и как бы народ почувствовал президент. кто был, так сказать, в общем, кто-то вместо Ельцина, а вот тут после н а г р а ц и е и президент посмотрели по телевизору, это это существенно ритуальную ритуал нельзя пренебрегать, его надо строить, придавать ему значение